Павел Божов. Серебряные копыцы. Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какавания. Семье у Какавания не осталось. Он и придумал взять в дети сиродку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи говорят: недавно на Глинке осиротела семья Григория Потапаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчонку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми её. Не с подручно мне. С девчонкой-то парнищечко бы лучше обучил бы его своему делу, помощника бы растил. А девчонка как? Чему я её учить-то стану? А потом подумал, подумал и говорит: Снова алё Григория, да и жену его тоже. Обе весёлые да ловкие были. Если девчонка к по родителям пойдёт, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму её, пойдёт ли? Соседи объясняют: плохое житьё у неё. Приказчик из буггригорьеву отдал к какому-то приезжему и велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья большая, больше десятка, сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиродку, попрекает её куском-то. Та хоть маленькая, а понимает, обидно ей. Как не пойдёт от такого житья? Да и уговоришь, падика. И то правда, отвечает Какованя. О, говорю, как-нибудь. В праздничный день и пришёл он к тем людям, У кого сиротка жила, видит полна изба народу, больших и маленьких, на голупчике у приступки печки. Девчонка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчонка маленькая, и кошка маленькая, и до того худая, да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчонка ту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Какаваня на девчонку и спрашивает: "Эту у вас, Григорий, это подарёнка?" Хозяйка отвечает: "Она самая малоодной-то. Так ещё кошку драну где-то подобрала, а отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да ещё корми её". Какаваня говорит: "Не ласковая, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет. А потом спрашивает у сиротки: "Ну как, подарёнушка, пойдёшь ко мне жить?" Девчонка удивилась: "Ты, дедка, как узнал, что меня Дарёнка зовут?" "До «Да так", отвечает. "Само вышло. Не думал, не гадал, ни чаин попал." "А ты хоть кто?" спрашивает девчонка. "Я, говорит, вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю." А зимой по лесам за козлом бегаю, да всё увидеть не могу. Застрелишь его? Нет, отвечает Какованя. Простых козлов стреляю, а это в нистану, мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет. Тебе на что это? А вот пойдёшь ко мне жить, так и всё расскажу, ответил Какованя. Девочки любопытно стало про козлату узнать. И видит, старик весёлый, до да ласковый, а она и говорит: "Пойду, только ты эту кошку Мурёнку тоже возьми. Гляди, какая хорошая". "Про это", отвечает Какованя, "что и говорить? Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет". Хозяйка слышит их разговор и рада-радёхонька. что Какованя-сиротку к себе зовёт, стала скорее Дарёнкиной пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка тоже будто бы понимает весь разговор, трётся у ног-то да мурлычет. «Правильно придумал, правильно!» Вот и повёл Какованя-сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишка-пуговкой. Идут по улице, и кошоночка ободранная за ними подпрыгивает. Так и стали жить вместе детка Кованя, сиротка Дарёнка да кошка Мурёнка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житью не плакались. И у всякого дел было. Как Аваня с утра на работу уходил, Даречка в избе прибирала, Похлёбку до да каш варила, а кошка Мурёнка на охоту уходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать, дарёнка любил те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет. Правильно, говорит. Правильно. Только после всякой сказки дарёнка напомнит: "Деда, а про козла-то скажи, какой он?" Какова не отговаривался сперва, а потом и рассказал. Тот козёл особенный, у него на правой передней ноге серебряная копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет один камень, два топнет два камня, а где ножкой бить станет... «Там груда дорогих камней!» Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Дарьи только разговору, что об этом козле. «Деда, а он большой?» Рассказала и Какованя, что ростом козёл не выше стола. Ножки тоненькие, головка лёгонькая. А Дарёнка опять спрашивает. «Деда, а рожки у него есть?» э -э, «Рожки-то...»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 Вот как у мурёнки нашей, а зимо серенькая, деда, а он душной? Душной, то есть пахучий, сильно пахнущий. Какованя даже рассердился. Какой же душной? Это домашние козлы такие бывают, а лесной козёл, он лесом и пахнет. Стал осенью Какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть в какой стороне козлов больше посядётся. Дарёнкой давай проситься. Возьми меня, деду, с собой. Может, я хоть издалека того козлика увижу. Какованя и объясняет ей: "В издалека-то его не разглядеть. У всех козлов осенью рожки есть, не разберёшь, сколько на них веток. Зимой вот другое дело, простые козлы без рогов уходят". А этот серебряные копыца всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой, тогда его издалека признать можно, этим и отговорился. Осталась Дарёнка дома, а Какованя в лес ушёл. Дней через 5 вратился Какованя домой и рассказывает Дарёнке: "Ныне в Олдневской стороне много козлов пасётся. туда и пойду зимой. А как же, спрашивает Дарёнка. Зимой ты в лесу ночевать станешь? Там, отвечает, у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Балаган маленький домик, временное жильё. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там. Дарёнка опять спрашивает: Серебряные копыцы в той же стране пасётся? то, его знает, может, он и там дарён к тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой. Я влага не сидеть буду. Может, серебряный копыцы близко подойдёт, я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты? Что ты? Хорош ли дел зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замёрзнешь ещё.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 Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Какова на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала, лоскуточек взяла, платье кукли шить, ниток клубок и голку, да ещё верёвку. Нельзя ли, думает, Это верёвка серебряное копыце поймать. Жаль дарёньке кошку свою оставлять. Да что поделаешь? Гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, мурёнка с дедом в лес пойдём, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряное копыце, так и воротимся. Я тебе тогда всё-всё расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. «Правильно придумала, правильно!» Пошли Каковань с Дарёнкой. Все соседи дивуются. «Из ума старик выжил! Такую маленькую девчонку в лес зимой-то повёл!» Как стали Каковань с Дарёнкой из завода выходить, слышат собачонки, что-то больно сильно забеспокоились. Такой лай да виск подняли, будто зверя на улицах увидали. оглянулись, а этот мурёнка посредине улицы бежит, от собак отбивается. Мурёнка по той поре поправилась, большая и да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют. Хотела Дарёнка кошку поймать, до да дому унести. Только где тебе? Добежал у мурёнка до лесу, да и на сосну, пойди, поймай, покричала Дарёнка. Не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Мурёнка в сторону убежит. Так и до блогана добрались. Вот и стали в блогане трое. Дарёнка хвалится. Веселее так-то, Какованя поддакивает. И, известно, веселее. А кошка Мурёнка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь. Правильно. Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какова не каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили. На ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить. Да как дарёнку с кошкой в лесу оставлять? А Дарёнка по привыкла в лесу-то. Сама говорит старику: "Деда, ты бы в завод за лошадью сходил. Надо ведь саланину домой перевести". Какованя даже удивился. "Какой ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди одна-то". "Чего?" отвечает. "Бояться. Болаган у нас крепкий, волкам не добиться, и мурён к со мной не забоюсь". А ты, поскори, возвращайся всё-таки. Ушёл Какаване, осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно было без Какавани сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запабаивалось. Только глядит, Мурёнка лежит спокоенёхонько. Дарёнка и повеселела, сел, как кошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит, по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела. Это козёл бежит, ножки тоненькие, головка лёгенькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет, воротилась да и говорит. «Ой, видно, сдремала я, мне и показалось!» Мурёнка мурлычет. «Правильно говоришь, правильно!» Легла Дарёнка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошёл, не воротился как Аваня. Скучненько стало Дарёнке, а не плачет. Гладит Мурёнку, да приговаривает. Не скучай, Мурёнышка, завтра деда непременно придёт. Мурёнка свою песню поёт. Правильно говоришь, правильно. Посидела опять Дарёнышка у окошка, полюбовалась на звёзды, хотела спать ложиться. Вдруг по стенке топоток пошёл. Испугалась Дарёнка, а топоток по другой стенке, а потом по той, где окошечко, а потом где дверка, а так и сверху за постукивала, не громко, будто кто лёгеньки да быстро ходит. Дарёнка и думает: "Не козёл ли это вчерашний прибежал?" И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит, отворила дверку, глядит, а козёл тут, вовсе близко, правую переднюю ножку поднял, вот-вот топнет, а на ней серебряное копыто блестит, и рожки у козла о пяти ветка. Дарёнка не знает, что и делать, да и манит его, как домашнего. Мяко, мяко. козёл на это как рассмеялся, повернулся и побежал. Пришла Дарёнушка в булаган и рассказывает мурёнке. Поглядел я на серебряные копыца и рожки видела, и копыца видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, наверное, покажет. Мурёнка, зная свою песенку, поёт. Правильно говоришь, правильно. Третий день пошёл, а всё какова ни не нет. Вовсе затуманилась Дарёнка, слёзки запокапывали. Хотела с Мурёнкой поговорить, а её и нету. Тут вовсе испугалась Дарёнушка. Из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая. Далеко видно, глядит Дарёнка. Кошка близко на покосном лужке сидит, а перед ней козёл. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряная копытца блестит. Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже, будто и разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить. Мурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то по покосным ложкам бегали, не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут спрыгнул козёл на крышу. И давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые, всякие. К этой поре как раз какова не вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он, как ворох дорогих камней стал». Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козёл стоит, и всё бьёт, да бьёт серебряным копытцем. А камни сыплются, да сыплются. Вдруг Мурёнка, скок туда же, встала рядом с козлом, громко мяукнула. И ни Мурёнки, ни серебряного копытца не стало. Какованя сразу полшапки камней нагрёб, да Дарёнка запросила. Не тронь, деда. Завтра днём ещё на это поглядим, каковани не и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну им и того хватило, сколько каковани в шапку нагрёб. Всё бы хорошо, да мурёнке жалко. Больше её так и не видали. Да и серебряное копыце тоже не показался. Потешил раз и будет. А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали, зелёненькие, большие, хризолитами называются, Видали? Сказку вам прочитала. Совушка, сонюшка.